Глава 19. В силу своей профессии разводилы, Клей оказался весьма разговорчивым человеком и поведал нам много чего интересного, в том числе и про своих дружков. Они на самом деле оказались мятежниками, только бывшими. В какой-то момент ребятам и девчатам надоело скитаться по горам, и они сколотили небольшую ватагу налетчиков чтобы кошмарить мелкие поселения. Поначалу всё даже шло неплохо, Но в одном из набегов им не посчастливилось нарваться на крупный отряд стражи, остановившейся в на ночевку, после чего налетчикам пришлось экстренно спасаться бегством. Понятное дело, получилось это далеко не у всех. Некоторых догнали и, по доброй местной традиции, посадили на кол, назидание остальным искателям лучшей жизни. Черная полоса невезения для отряда окончательно сгустилась, когда в их тайное логово посреди каньонов неожиданно нагрянул странный человек. По словам нашего пленника, Незнакомец подсознательно внушал ему дикий ужас, хотя выглядел как обычный крестьянин. В заношенных тряпках и плетеной шляпе, босоногий, а главное, совершенно один. Бандиты поначалу приняли незваного гостя за очередного заблудившегося скитальца и на всякий случай решили его прикончить. Нежелательный свидетель никому даром не нужен, да и выжившие тогда были сильно раздосадованы неудачей и срывались по малейшему поводу. В общем, не то место и время. Только и тут всё пошло через задницу. Одиночка внезапно расправился с несколькими воинами, будучи безоружным. Ему и не требовались какие-либо дополнительные инструменты, помимо собственного тела. По словам Кли, он с лёгкостью отрывал людям конечности, а ударами рук проминал латные доспехи, подобно спятившим роботам, что изредка забредали в Синкаан откуда-то из далёких земель, именуемых гиблыми. Но у этого даже конечности были свои, не роботизированные. Впечатлённые такой силой бандюки растерялись. Большинство из них были ранены и обессилены после бегства и не могли нормально сражаться. А в короткой схватке полегли лучшие бойцы, которым повезло добраться до убежища в целости и сохранности. Раз у них ничего не получилось, у остальных и подавно нет шансов. Однако убийца сжалился над недобитками и предложил им простой выбор — либо работать на него, либо умереть. На сотрудничество согласились почти все, кроме главаря, который не хотел терять свою власть. Ему страшный человек сорвал голову с плеч, словно хрупкий бутон цветка, не обратив внимания на саблю, которую атаман успел его проткнуть. Оружие он из себя вынул, но помирать не стал, чем окончательно всех перепугал. Отныне и впредь остаток банды полностью перешел под его контроль. Себя он назвал коротко и скромно «хозяин». Что интересно, имя над ним не горело, хотя лицо оставалось полностью открытым. Самое обычное и непримечательное увидишь в толпе, тут же забудешь». Бандиты оставили разоренные убежища и отправились в путешествие по Великой пустыне. Однако путь оселили далеко не все. Кому-то помешали раны, а кое-кто попытался свалить во время ночной стоянки. Так или иначе, все их тела достались падальщикам. Клеу уверял, что хозяин ни разу не смыкал глаз в пути и не знал усталости. Побежать дальше ближайшего бархана ни у кого не получилось. В конце концов, измученные скитальцы достигли стоата. Где и осели в качестве ячейки псевдомятежников. Хозяин помог им наладить связи в городе, после чего пропал к всеобщему облегчению. Очередную партию людей передавали свизному, и что там с ними происходило дальше, никто не знал. Большинство полагало, что бедолаг уводит в рабство куда-нибудь подальше, но сообразительный Кли понимал, что никто из них не покидает города. Однако он предпочитал не распространяться о своих догадках. Жили теперь бывшие налетчики припивающие и радовались непыльной работенке а что до беженцев кому какое дело что там с ними творят идеяя продолжалась вплоть до того момента пока мы не нанесли им визит хозяин запретил контактировать с кем либо серьезным но группировку сгубила жадность ведь всегда хочется срубить еще бабла тем более что со мной они ничем не рисковали просто забирали деньги а потом с честными глазами сетовали на то что никого не нашли чистая благотворительность правда свою цену им все же пришлось заплатить и для большинства она оказалась неподъемной. Клей выдал местоположение основного логова, где содержались пленники, и уже через час люди Камуры полностью зачистили здание на зависть любому спецназу. Хоть сегодня туда вселяйся, если не смущает повсеместная кровь и запертые люди в подвале. Отпускать их пока не стали, просто сменили надзирателей. На днях должен появиться связной от хозяина, чтобы забрать очередную партию, так что куколка рассчитывала выловить рыбку покрупнее. «Я от души пожелал ей удачи. Пусть в глубине души понимал, что никто не придёт. Хотя сработали мы чисто, не привлекая посторонних. Даже полиция до поры не в курсе, не считая штриха. Просто уровень осведомлённости бессмертных очень высок, и они наверняка перестраховались на подобный случай. Не удивлюсь, если у них есть аналог беспроводной связи и прочие шпионские приблуды. С другой стороны, нам удалось оборвать одну цепочку поставок, и то хорошо». Полностью перекрыть кислород нашим противникам, скорее всего, не выйдет. Раздобыть свежий труп в городе проще простого. А в том, что людей отправляли именно на убой, у меня не осталось никаких сомнений. Картинка происходящего понемногу складывается, пусть мне пока и не хватает некоторых кусочков пазла. Итак, есть некое сообщество, именуемое агентами нарко, которое обладает многими забытыми знаниями, в том числе рецептом изготовления взрывчатых веществ и секретом бессмертия. Те самые волокнистые образования, которые пронизывают всё их тело, вряд ли являются каким-то случайным симбионтом. Это наверняка продукты древних технологий, которые превосходят привычные для меня на несколько веков, если не больше. Как и чёрная субстанция вместе с её синей разновидностью. Нашим родным учёным о таком пока остаётся только мечтать. Благодаря панацее, она же мумиё, дар окрана и так далее, местные значительно крепче и здоровее землян. Но в разумных пределах. Отрезанную голову пришить не выйдет, да и конечность зачастую тоже. Эти же ублюдки настолько преисполнились в своем познании, что стали чем-то принципиально иным, почти сверхлюдьми. Либо это вообще какие-то залетные инопланетяне, которые лишь притворяются людьми. Но я склоняюсь к первому варианту. Они не знают ни боли, ни усталости, им ни почем любые раны. Но по закону сохранения материи организм не может восстанавливать ткани из ничего. Им необходимо потреблять белок и прочие вещества в огромных количествах. И, судя по всему, лучше всего для возмещения подходит человеческая плоть. Не зря даже обычные людоеды проявляют феноменальную живучесть. Не то чтобы я собирался становиться каннибалом, но факт интересный. Идем дальше. Данная организация довольно продолжительное время конфликтует со святой нацией. Укранито явно знают про них многое, но предпочли распространять информацию путем проповедей. Возможно, они сами уже действуют по инерции, не веря в старые записи. Эх, пообщаться бы с кем-нибудь высокопоставленным. Но, увы, для них я теперь еретик и враг государства. Да и при всех предосторожностях Святош они умудрились проморгать агента Нарку на одном из своих объектов. Или нет? Раньше я считал, что Сау работал на церковь и собирался нас создать паладином, но сейчас в этом уже так не уверен. Положа руку на сердце, стоит признать... Он мог спокойно стрельнуть из ракетницы и раньше, когда обшаривал руины. Хотел дождаться темноты, чтобы вспышку было лучше видно. Допустим. Но ему никто не мешал отсидеться где-нибудь в завалах, а он зачем-то попёрся сразу ко мне. Но мы бы всё равно никуда оттуда не делись до нашествия пауков. Значит, для такой спешки имелась веская причина. Сау и до этого знал, что у меня есть навигатор. Но что его так внезапно напрягло? Не поменялось ведь ничего, кроме обстановки. Мы оказались в разрушенном городе неподалёку от каторги. Наверное, в этом всё и дело. Близость возрождения отпадает по той причине, что нас от объекта отделял высоченный горный массив. Очень сомневаюсь, что по ту сторону смогли бы засечь вспышку и правильно сориентироваться, а потом ещё оповестить поисковые группы. Значит, всё дело в руинах. Прикинув так и этак, я пришёл к выводу, что там не имелось ничего серьёзного, кроме библиотеки. И ведь верно. Там меня неожиданно признали за своего и даже наградили новой порцией синей субстанции, отчего постепенно прорезалась новая способность и усилился базовый электрошок. А ещё голова стала меньше болеть при работе со спутниковыми снимками. Возможно, там имелось ещё что-то крайне важное, но я это прошляпил по незнанию. В любом случае, цели агентов Нарко пока что весьма туманны. Вряд ли всё ограничивается простой разведкой и шпионажем. Слишком мелко для тех, чья покровительница едва не уничтожила мир, согласно Святым Писаниям. Может, в этом дело? Хотят закончить начатое? Только мотив не очень правдоподобный, мягко говоря. Больше подходит для детской и подростковой аудитории комиксов, где злодеи частенько мечтают учинить какой-нибудь тотальный апокалипсис. Типа «Назло маме отморожу уши». Никто из них ведь не задумывается, что будет потом. Лично для бессмертных потери кормовой базы будет сродни изощрённому самоубийству. Святоши несколько раз упоминали термин «вымирание» во время проповеди, и там имелось в виду именно гибель живых организмов, вроде как всех подряд, но в первую очередь людей. Как-то это все не вяжется с прагматичными действиями агентов. Недаром они плотно взялись именно за полицию, которая заодно исполняет в городах-полисах функцию внешней и внутренней разведки. Больше всего попытка ее придушить напоминает подготовку к перевороту. Но, к счастью, это не моя головная боль. Мне всего лишь нужно благополучно доставить посылку в столицу империи. После я волен отправляться куда захочу. А жаба с гадюкой в моё отсутствие пусть развлекаются, как пожелают. А до нашего скорого отъезда стоило закрыть ещё одно важное дело. Ведь у нас есть ещё одна нанимательница. Та будто почувствовала что-то и сама вызвала меня на следующий день с утра пораньше. Я заявился в дворянский квартал при полном параде, приготовив про себя с десяток разных оправданий. Но уже с порога в личные покои меня ожидал удар под дых. Хорошо, что моральный, но дыхание всё равно немножко сбилось. Госпожа Неку приняла меня совершенно одна. Она кивком отпустила служанку, и мы окончательно остались с ней наедине. Мои глаза против воли метнулись на то место, где обычно стоял телохранитель с саблей. А по спине пробежал отчётливый холодок. Не то чтобы я так сильно переживаю за свою невинность, но происходящее мне категорически не нравилось. Аристократка правильно истолковала мой взгляд и едко усмехнулась. «Я уже достаточно тебе доверяю». «Благодарю, госпожа», — осторожно кивнул я. «Чем обязан?» «Хотела выразить признательность за верную службу», — передёрнула она плечами, будто пытаясь скинуть с них кимоно. И хоть голос её не дрогнул, я всем нутром почувствовал исходящее от девушки волнение. «Только отступать уже поздновато, поэтому пришлось усесться за стол». Пока нас разделяет мебель, можно сильно не переживать. Но что всё-таки хуже? Трахнуть местную принцессу или отказать ей? А не рановато ли для благодарности?» — поинтересовался вслух. «Мы ведь ещё не закончили прошлое задание». «В этом больше нет нужды», — нервно отмахнулась Неко. «Задаток можешь оставить себе за беспокойство. Заря скоро навсегда покинет наш дом. Ей подыскали жениха в шоботае. Здесь, по идее, у меня с души должен был свалиться булыжник». Но облегчение я почему-то не испытал, как и моя собеседница. «Вижу, ты не особо рада». «Несколько моих верных слуг убиты», — призналась она. «А те, что их заменили, совсем не вызывают у меня доверия». «Думаешь, за этим стоит сестра?» «Да, скорее всего». «Вот как». «И что собираешься делать?» «Не знаю», — покачала она головой. «Пока не решила, стоит ли отвечать, учитывая скорый отъезд». Её сутоство стало для нас всех большой неожиданностью. Возможно, сам лорд что-то прознал и решил отдать Зарю в другой знатный дом. В любом случае, это уже не наша проблема. Хотя, признаю, мне тяжело расставаться с ней. Если это она постаралась, то мне остаётся только тебя поздравить. Пиши ей письма, когда сильно соскучишься. Что мне в тебе нравится, так это твоя приматарию. Грустно улыбнулась девушка. Кстати, ты можешь мне посоветовать кого-нибудь для услужения... Это должна быть молодая дева, верная и обученная, как себя вести с господами. Знаешь, у меня есть одна подходящая особа на примете, но ей ещё сидеть в подвале несколько дней». «В подвале?» — удивлённо вскинула тёмные брови аристократка. «Мы тут на медне накрыли банду похитителей свободных горожан», — обтекаемо пояснил я. «Это одна из их жертв и по совместительству дочь моего человека. Он из местных, бывший ополченец». А она работала в гильдейской лавке, сбывала ткань. Думаю, проблем с ней не будет, только нужно уладить все формальности с полицией. Хорошо, приводи её, как освободиться. В том-то и дело, что я завтра отбываю из города по делам и не смогу сам. Тут я нарочно взял паузу, услышав торопливый топот за дверью. Спустя мгновение створка со стуком отъехала в сторону, и в покое, безо всякого почтения, ворвалась перепуганная служанка. Именно та, которая меня сюда и проводила. «Лорд Инабо идёт!» Аристократка не растерялась и быстро мотнула головой, указав ей на место телохранителя. «Лучше так, чем вообще никого». Подчинённая метнулась туда и замерла на вытяжку, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Я же спокойно пригубил Саке, пока ещё можно. По крайней мере, это не похоже на ловушку ни для меня, ни для хозяйки. Для лучшего эффекта нас нужно было ловить друг на друге где-то через часик». Хотя мне одного присутствия здесь может вполне хватить, чтобы расстаться с головой. Только стонущей подводной лодки уже никуда не денешься. Поэтому я без всякой суеты дождался появления местного правителя, заявившегося где-то через полминуты. Сам лорд впечатление не произвел совершенно. Отожравшийся с муглолицей боров с зачустными волосами на голове, скрывающими обширную залысину. Одет он был в расписную рубашку и шаровары, из лосняющейся ткани, подозрительно похожей на шелк. На каждом пальце по перстню, на шее золотая цепь. При свете ламп он весь сверкал и переливался, как новогодняя ёлка. Вылитый цыганский барон. Только вместо свиты гласящих тёток в цветастых платьях его сопровождали самураи с обнажёнными клинками. В покоях сразу стало тесно и душновато. Мы с госпожой Неко отвесили церемониальные поклоны и замерли в ожидании, не смея нарушать тишину. «Такой уж тут этикет. Молчи, пока тебя не спросят». Владыка обвёл нас хмурым взглядом и поинтересовался мерзким, дребезжащим голосом. «Дочь моя, ты в своём уме? Принимать гости без охраны!» «Прошу прощения, отец», — смиренно произнесла приёмная наследница. «Как ты уже знаешь, несколько моих людей погибли. Мы приставили к тебе новых», — раздражённо прервал её лорд Инаба. «Кто этот человек? Авантюрист, искатель древних сокровищ?» «Хм, я что-то такое слышал». Он задумчиво почесал то ли второй, то ли третий подбородок на гладко выбритом лице. «Профессор мне все уж прожужжал, что к нему захаживал один субъект от тебя и принёс много чего интересного для коллекции. Да, это он». Я оставался внешне невозмутим, но внутри поморщился. Вот же старый алкаш. Хотя сейчас его болтливость сыграла мне на руку. Теперь я не просто какой-то залётный хрен, а важный посетитель. Может, и не казнят сразу. И все-таки, дочь моя, негоже оставаться наедине с мужчиной без охраны, чуть спокойнее пожурил воспитанницу глава города. Тебя скоро играть свадьбу, и такие встречи могут породить нежелательные слухи. Я полностью доверяю этому человеку, твердо заявила Неко. Он скоро отправляется с отрядом в новую экспедицию. Я попросила его принести мне древнюю диковинку, желательно что-нибудь связанное с музыкой. Мне оставалось лишь мысленно поаплодировать ее блестящей импровизации а заодно и порадоваться, что все так удачно сложилось. К счастью, у меня не просят абстрактный оленький цветочек, который попробую еще найди. Даже если ничего подходящего не попадется, всегда можно заказать у мастеров какую-нибудь земную экзотику по памяти. Представляю, как все тут охренеют, получив в подарок расписную балалайку. «Вряд ли древние занимались такими пустяками, как музицирование», махнул пухлый рукой лорд Инаба. «А вот доверие еще нужно заслужить». Я не могу позволить, чтобы какой-то выскочка морочил голову моей дочери. «Отец!» «Молчи!» — гаркнул он сердито. «Это всего лишь испытание. Продержится со своим отрядом против моего капитана и может отправляться в путь с моим благословением. Иначе я отправлю его в дом ответов, как мошенника, который пытался втереться к тебе в доверие». «Капитан Смерть?» — выпучила она глаза, забыв о всяком самообладании. Мне её реакция категорически не понравилась. Как и торжествующий вид толстощекого ублюдка. «Я же забочусь о тебе, доченька», — оскалил он мелкие зубы в кривой усмешке. «Мне для тебя ничего не жалко, даже командира личной стражи. Пусть твой гость покажет, кто он есть на самом деле».